Что посеешь, то и пожнешь. Мне вспоминается июнь 1956 года. Стоило душное московское лето. Я шел по Пушкинской площади и вдруг увидел некое скопление людей, которое передвигалось по скверу Оказавшись в толпе зевак, я заметил, что всеобщее внимание привлекают два невысоких плотных мужчины. Это были Никита Хрущев и Иосиф Брос-Тито. Для всех нас, тогдашних советских людей, зрелище было поразительное. Невозможно представить себе, чтобы предшественник Хрущева Сталин разгуливал по московским улицам и уж тем паче в обществе своего бывшего ученика, а затем иуды, предателю Титу. У меня до сих пор в глазах стоят страницы тогдашнего журнала «Крокодил». Там регулярнейшим образом помещались карикатуры на двух деятелей, которые именовались палачами, а потом держали в руках окровавленные топоры. Это были Франсиско Франко и Иосиф Броститов. Авторами этих выразительных рисунков были знаменитые кукрыниксы А в театрах в те времена шла пьеса некоего ареста Мальцева «Югославская трагедия». Разумеется, там речь шла о преступлениях режима Тито и страдающих под гнетом диктатуры балканских народах но вернусь в 1956 год. Кукрыниксы, как известно, это псевдоним трех художников – Куприянова, Крылова и Соколова. В те дни в Москве рассказывали, что взять одного из них до смерти напугал своего тестя. Он позвонил по телефону и сказал отсуженный, «Ты знаешь, какое условие выдвинул тито для примирения с Хрущевым? Он требует выдачи для публичного суда в Белграде писателя Ареста Мальцева и Кукрыниксов». Все это мне недаром вспомнилось. В сегодняшнем информационном пространстве есть ключевые слова. Косово, Абхазия, Осетия. Я прихожу в негодование, когда слышу, демократы развалили Советский Союз. Вот я с пьяной урта начинаю доказывать, что не демократы развалили Союз, а коммуняки погубили Российскую империю. Кто придумал такие республики, как Казахстан? Таджикистан, Азербайджан, Молдавия и прочее, кто разделил Осетию на две части, одну отдал России и другую Грузии, кто придумал абхазскую автономию в этой самой Грузии, кто отдал Карабах Азербайджану, и кто при том определил границы всех этих псевдогосударственных образований. А коли ты обозначил рубежи, считай, что заложил мины замедленного действия, Рано или поздно тут вспыхнет война. И в подражание генералиссимусу Сталину маршал Тито устроил то же самое на Балканах. Существовали ли в истории такие государства, как Хорватия, Словения, Босния, Герцеговина? Именно Тито и его подручные и объявили Косово автономным краем, и тоже обозначили его границы Вы... Обо всем этом предпочитают не вспоминать ни западные демократии, защитники прав косовских албанцев, они умнят себя врагами коммунистов, не идейные наследники коммунистов, российские родители всеславянского братства покровителей сербов. Но вернемся с Балкан к нашей печальной действительности. Когда-то у нас бытовал такой анекдот. вопрос Сколько национальностей населяет Советский Союз? Ответ. Всего четыре. Кацапы, хохлы, чухонцы и чучмеки. Теперь, как мы знаем, хохлы и чухонцы отпали. Да и чучмеков осталось у нас совсем немного. Припоминаю я чистушку она возникла в шестидесятых годах. Хорошо, что наш Гагарин не еврей и не татарин, не таджик и не узбек, а советский человек. То посеешь, то и пожнешь, и даже так. Посеешь ветер пожнешь бурю.